Глава 23. Рождение рода и снова в дальний путь. Первое кольцо. Москва. Резиденция имперского князя Лазарева. Большой банкетный зал. Ранний вечер. Следуя дворянскому этикету и правилам, Пригласительные на прием были разосланы всем главам столичных родов и многим дворянам. Однако даже здесь мои будущие жены пошли гораздо дальше, и направили больше трех десятков приглашений, достаточно лояльным к новому князю аристократам со всей империи. Итог оказался очевиден. Банкетные залы и половину резиденции заполонила множественная знать как знакомое мне, так и незнакомое от слова совсем. Очередным болезненным ударом по Реанорскому казначею оказались растраты. По заверениям Лены, суммы на моих счетах были солидными, чуть менее миллиарда, вместе с тем, чего я смог добиться и заработать за три года. И с каждым днем те медленно увеличивались с учетом всех растрат. Вот только жаба! Жаба без пардона душила жадное естество Рианорца. Правда, должен был согласиться, что в данном случае экономия оказалась неуместна. Совсем неуместна. Поэтому начало вечера вышло более чем благотворное и по-своему насыщенное. Но достаточно быстро атмосфера всего празднества скакнула к наивысшей отметке напряжения. И к такой смене обстановки могло привести лишь явление двух самых значимых людей в империи, а также тех, кто должен был стать заменой для них. Две четы Романовых явили себя публике, как и подобает высшим аристократам чуть позже запланированного. «Дамы и господа!» не переставал надрываться княжич Брилов с широкой улыбкой на губах, который стал так называемым «ведущим» на учененном празднике жизни – Со слов Алины, Прасковья и Вики, рот на этом собаку съел. «Попрошу минуту внимания и тишины. Своим присутствием на данном мероприятии, устроенным князем Лазаревым, нас решили почтить его императорское величество Всеволод Романов и ее неподражаемое императорское величество Варвара Романова. Попрошу аплодисментов!» Как и полагается хозяину дома, Мне пришлось самому первому поприветствовать прибывших гостей. В то время как император после моей краткой с ним беседы почти сразу влекли некоторые князья, советники и генералы, чтобы развеяться. Меня на неопределенное время сделала своим спутником сама императрица, которая цепким и лукавым взглядом оценивала все происходящее, причем не забывая это сдабривать различными комментариями. Все просто отлично, мой мальчик. «Ты хорошо постарался», — с удовлетворенным и тихим тоном женщина, то и дело продолжая принимать учтивые поклоны от представителей знати, пока мы прохаживались по огромному залу. «Моей заслуги здесь нет от слова совсем. За это нужно благодарить девочек, в том числе и вашу внучку. Думаю, теперь я прекрасно осознаю, кто именно занимался ее воспитанием». «Ох и охальник», — весело хохотнула императрица, довольно комплиментом. «Обставили вы меня с Викторией красиво, но сделал ты это так проворно и элегантно, что чувствую себя дурой. Я остаюсь более чем счастлива ее выбором, поэтому не разочаруй меня, мой дорогой, иначе сам понимаешь, что тебя ждет. А также не огорчи меня очередностью своих жен». «Тьф, вот уж ждутки тебе!» Стоило той договорить, как в следующий момент ее взгляд устремился вдали, где располагалась чисто женская компания среди которых можно было разглядеть сразу несколько женщин, и из-за их стана явственно выделялись княгини Непотемкины, Трубецкие, Шереметьевы, Долгорукова, и Юсуповы. Причем там даже присутствовали вдовы Давыдова. «О, думаю, я нашла себе компанию на сегодняшний вечер. Пойду побеседую с дамами». Чуть ли не облизнувшись и не замурчав от кровожадности, одними губами прошептала императрица. — Ладно, мой милый, у тебя еще много забот на сегодня, так что займись делами. Пришлось в очередной раз клюнуть то в руку и смотреть, как государыня целеустремленно уплывает в известном направлении. Поэтому, оставшись наедине с собой, взгляд почти сразу зацепился за множество важных деталей. Хельга, Лисицы, Терентия и вся веренная ему прислуга трудились, не покладая рук. Девочки делали вид, что они лишь гости. Однако от моих глаз и чувств не укрылось ничего. Они то и дело отдавали неуловимые приказания самым проверенным и доверенным лицам. К тому же делали это настолько обыденно и просто, что улыбка самопроизвольно блуждала по моей луковой рианорской хари. Причем сами боярышни в это время находились в круговерти охаживающих аристократов и сплетниц аристократок. И, судя по поверхностным эмоциям, чувствовали те себя, как рыбы в воде. Я и сам не сидел и руки после прогулки с императрицей и тотчас отправился по так называемым «апостолевшим делам». Впервые за долгое время я говорил настолько много, хотя в большинстве своем приходилось отвечать на вопросы и уже после обсуждать последние новости в кругу имперских и боярских князей и княгинь, а также различных графов и графеней. Само собой, поводом для приема было основополагающее событие, и касалось оно присуждения мне любимому титулу князя. Вот только разговоры, пересуды, различные сплетни и слухи моментально перетекали на дуэль с Давыдовым, на Холимганг, с Габсбургом, на мою кому и на гремевшую войну. В общем, обсуждалось все маломальски значимое и интересное. Поэтому все рианорские чувства работали на своем пределе, чтобы не упустить любую важную деталь за пологом тишины какого-нибудь болтливого дворянина. Старшая и малая часть среднего поколения коротали время в уже знакомых кругах за проведением обыденной болтовни и распитием алкоголя. Еще одна часть среднего поколения участвовала во всевозможных забавах. Молодое же поколение, а также дворяне приближенного возраста и касты чуть постарше, не вылезали из временно сконструированной арены в саду, на которой выводили распростертые огромные двери. Ведь даже сейчас там шли спаринги между представителями дворянства со всей империи. Дважды мой взгляд встречался с компанией Трубецких и Потемкиных, среди которых присутствовали сразу несколько столпов старшего и среднего поколения из иных родов государства. Начиная от брата и сына Михаила, которые спешно прибыли из Тингмы на устроенный праздник, и заканчивая начальником московской плеяды, княгиней Емеретинской и самими Мирославом и Владимиром Романовыми. По долгу хозяина празднества мне с ними удалось перекинуться лишь несколькими учтивыми краткими беседами, потому как гостей было более чем предостаточно. Но в одно из мгновений, когда поле моих чувств стало расширяться, я стал свидетелем одной занятной сцены, от которой был готов расхохотаться при полном зале дворян. Позабавила весьма разношерстная на первый взгляд компания — Селена, Валерий, Ростислав и Марина. На мое удивление, француженки тоже были приглашены. Если судить по количеству хлестывающих за Волуа и Мартелл то те были более чем рады такому вниманию и всячески оказывали взаимную наигранную симпатию. Даже Голицына относилась к происходящему с улыбкой, ведь к ней никто в здравом уме и не подступится для знакомства. Однако Романов... Романов негодовал всем сердцем и душой. Тщательно прикрытая кислая мина на лице парня, говорила о многом, вот только редкие взоры в сторону, где неподалеку располагалась компания столпов среднего поколения, а в частности на Морозову, трубили об истинных намерениях цесаревича. В гробу он видел нынешнюю компанию, но стоило Ростиславу заметить меня, как и взгляд его наполнился надеждой, и тот неуловимо, чтобы его мог видеть лишь я, одними губами зашептал. «На к за не я суча кровь вот так номер от осознания произошедшего в очередной раз захотелось расхохотаться что ж, теперь все более чем понятно венценосная бабка заставила его отрабатывать наказание весьма интересным образом а чтобы увидеться побыстрее с уморозовой, тому теперь некуда деваться романов в очередной раз с надеждой взглянул на меня Правда, на все позывы пришлось отрицательно покачать головой, сославшись на дела. Но также пришлось клятвенно того заверить, что разговор у нас в любом случае состоится. Несколько мгновений спустя на мне каким-то образом спроецировали свои взгляды Валуа и Мартел одновременно. Однако пришлось сделать вид, что я их не заметил, ведь на всех парах мчался к нужным мне людям. Поговорить с ними можно было и раньше. Правда, эта троица лишь позавчера вернулась из форпоста Шардола. «Дамы и господа, мое почтение. Не помешаю?» Вожительно заговорил я, проникая под полок тишины Долгорукого, Морозова и Пожарского. «Как можно, князь, для вас теперь многие дороги открыты?» С луковой улыбкой отозвалась Анастасия, пока я целовал ей руку. «Надеюсь, никаких обид нет?» Спокойно поинтересовался я, намекая на историю с оценкой. «Князь есть князь, но сейчас мы одни». «Расслабься, Захара, махнул расслабленно рукой долгорукий. Мы честно проиграли. Хотя, признаюсь, меня удивил результат. Ты взгрел нас как детей. Такого я не ожидала, но никаких обид нет. Не переживай, кивнул с добродушной улыбкой Артем. Мы сами виноваты, недооценили. Так что пострадало только наше самолюбие. Раз так, то у меня к вам имеется предложение. Готовы выслушать? От заданного вопроса троица на несколько долгих мгновений выпала в осадок. и после его переглянулась. «Захар, если все будет как и...» «Ничего подобного не предвидится», — успокоила я остальных. и остальных, отчего те даже облегченно выдохнули. «Скажем так, если все получится, вы вновь выступите поддержкой, а для себя лично узнаете много нового. Вы ведь не только истребители твари-катаклизма, но и исследователи». — Весьма размыто и завуалировано после всего произошедшего в смежной стигме, — хохотом весело долгорукий. — Но почему бы и нет? Я в деле. — Как и мы. мы. После недолгих раздумий в один голос отозвались пожарские Морозова. — Захар, а... — начала слегка смущена Анастасия. — Он тоже, — спокойно кивнул я. — Его это будет касаться в первую очередь. В таком случае будьте на связи готовы. В долгу не останусь. Могу лишь надеяться, что задумка выгорит, а мои опасения не подтвердятся. Но лучше перестраховаться. После беседы было желание двинуться к Ростиславу и француженкам, но заметив рядом с ними полчища различных ухажеров, среди которых я даже успел приметить Воронцова и Аксакова, из-за нахлынувшей лени решил отказаться от данной идеи. Сделал это как нельзя вовремя, потому как часы пробили свое время. Половина вечера миновала, и невольно в Хельге, чтобы это уведомило обо всем Брюлова, зашагал к импровизированной сцене. Княжич не заставил себя долго ждать, потому как в следующий миг тихая фоновая музыка стала затихать, а сам он с веселого словесно развлекательного поноса перешел на серьезную манеру речи. Ваше императорское величество и высочество, а также почтенные дамы и господа. «Попрошу минуточку вашего внимания!» Вдруг громко заговорил Брилов, приковывая к себе взгляды присутствующих. После его возгласа все прибывшая знать стало стягиваться к сцене, во главе которой, само собой, были Романовы. Но также совсем рядом и сзади начали кучковаться другие представители родов и различной аристократии. «Дамы и господа!» Широкой улыбкой вновь зазвучал голос княжича. «Скажем так, у виновника данного торжества имеется пара слов, которые он хочет вам сказать. А теперь попросим к микрофону его преблагородие князя Лазарева». Что ж, похоже, время пришло. «Ваше императорское величество, с вашего на то позволения!» С нарочей любезной улыбкой проговорил я, к его император и императрице. На сцену я выходил в полной тишине и под десятками пристальных и заинтересованных взглядов множественных знати. «Во-первых, — с притворным дружелюбием заговорил я после затянувшегося молчания, — хотел бы поблагодарить всех присутствующих, что приняли мое скромное приглашение на прием. Безмерно рад. Во-вторых, я благодарю ваше императорское величество за дарованный титул князя. Обещаю впредь трудиться на благо империи и на досаду врагам государства». На слове «трудиться» рода Потемкиных и Трубецких его ухмыльнулись, как и множество прочих, знаете. Правда, были и те, кто оказался недоволен подобным высказыванием, и об этом ясно трубили их выплескивающиеся эмоции. «В-третьих, я вновь благодарю Ваше Императорское Величество за оказанную мне честь, ведь подобного не случалось уже более сотни лет. Ты заслужил это своими стараниями и трудом» и, разумеется, выполнил перед этим все выставленные требования и условия». Благосклонно громким тоном отозвался государь, чем моментально ввел в ступор почти все присутствующее на приеме дворянство. «Разрази меня трижды бездно, всего несколько слов, насколько экспрессии для прочих». «Да, дамы и господа, так и есть», обратился вновь к публике, широкой и ухмылкой, а сам не сводил глаз в мрачных осокиных, Воронцовых, оксаковых и о кинфовых. не удивлюсь, если они уже все поняли. Данный прием был организован не только для того, чтобы потешить эго одного молодого имперского князя, а чтобы объявить сразу о двух знаменательных для многих новостях. Первое событие. И, взяв театральную паузу, я с усмешкой оглядел у всех находящихся в зале, которые слушали меня в дыхание. «С этой самой секунды прямо на ваших глазах!» Я объявляю рождение нового рода в империи. Рода Лазаревых. От услышанного лица почти всех аристократов исказились в неверии и ошеломлении, но наряду с изумлением стал расти гнев и нескончаемые волны злобы от десятков негодующих лиц. Эмоции были настолько мощными и концентрированными, что на пару мгновений сбили меня с толку, ведь накатывали те подобно бушующим волнам. Ненависть воронцовых и Давыдовых. Гнефокинфовых и Оксаковых, неверие ошеломления о Сокинах, трепет, океан, изумления и шока от множества других людей. Да-да-да, голова собственного рода в возрасте 21 года. Но, как вы понимаете, у любого князя должны быть те, кто позаботится о роде и семейном очаге в его присутствии. Это и есть второе событие. Дамы и господа, я хотел во всеуслышание объявить о своей помолвке, с прекраснейшими представительницами сразу трех боярских родов. Шок и неверие в глазах огромного числа молодежи стало на порядок больше, а некоторые девушки и женщины с невероятным трепетом на лицах стали переглядываться между собой в попытках найти тех самых. Взором и медленно поплыл по рядам боярышень и присутствующих дворянок, а после сконцентрировался на трех, тех самых, которые стояли недалеко друг от друга а их сердцебиение громогласным набатом отзывалось в моей голове. «Уважаемая знать, попрошу поприветствовать моих будущих жен и княгинь рода Лазаревых!» С теплой улыбкой заключил я, пока множество лиц слушали меня, затаив дыхание. «Обворожительная Виктория Романова, несравненная Алина Трубецкая, прекраснейшая Поросковья Потемкина!» На целое мгновение в огромном помещении возникла гробовая тишина. Я броне сейчас иголку в зале, звон от падения услышали бы все. Я же, я чувствовал и видел все. Замешательство и ярость молодых княжичей и графов. Трепет, зависть и смущенные улыбки огромного количества женщин и девушек. После раздались рукоплескания императора с императрицей. Не прошло и доли вдоха, как под общий оглушительный шум аплодисментов, На сцену взошли сами радостные девушки. Затем, как и подобает устоявшимся традициям, я поочередно каждой будущей княгине поцеловал руку, повторно надев на их пальчики кольца. — Зарот Лазаревых! — громохнул довольным голос Трубецкого с фужером в руке. — Зарот Лазаревых! — не остался в долгу Олег Потемкин и с улыбкой отсылитовало мне в аналогичном жесте. «За — Зарот Лазаревых! — Вдруг раздался веселый голос Мирославы и Ростислава Романовых. Как ни странно, хоть это и была обычная речь для меня, но, честно признаться, она отняла много сил. Ведь тройная помолвка проходит весьма редко. Не прошло и минуты с момента моих громогласных слов, как пришлось принимать очередные порции поздравлений. А вот моих будущих жен... В мгновение ока увлекли прочь несколько молодых боярышень и незамужних княжон, среди которых я смог рассмотреть Валерию Селену и даже Морозову. Вот только когда все поздравления от князей и графов подходили к своему закономерному финалу, а сам я должен был остаться в одиночестве хоть на несколько секунд и облегченно выдохнуть, в спину вдруг ударил смешливо-едкий голос Воронцова. И миг спустя я оказался под враждебным пологом тишины. В обществе сразу трех мужчин. «Как вижу, император захотел завести себе очередной служащий род и еще одного ручного князя. Ты ведь понимаешь, что сам себе подписал смертный приговор такими действиями? Тебя теперь никто не сможет прикрывать. Ха Весело продолжил свой болтовню Николай, пока я с улыбкой наблюдал за их дешевыми чаяниями. Потемкин вскоре сдохнет и отправится к праотцам. Всеволоду будет сделать это проблематично, а Трубецкой всюду не успеет. Жди войны родов третьесортной, — холодно чеканил князь с очащейся ненавистью. Мы уничтожим тебя от твоих потоскух и все, что ты построила. — Войну родов, говоришь? — истерично хохотнул я, скале зубы, и между делом оглядывая безумно довольную троицу. — Кто рискнет? «Видимо, случай с Давыдовым вас ничему не научил. Так зачем тянуть? Бросайте вызовы прямо сейчас, я с радостью их приму. Кто будет первым смертником? Ты, Аксаков? Или ты, Сёма? А может быть, ты, Воронцов?» «Всему свое время выродок», — чеканял начинает начиная заводиться. «Не можете, да? Вы ведь на поводке у патриарха и западников, не правда ли?» Рушить их планы не станете, <смех> расплылся я в хищной ухмылке, задорно хохотнув. Но раз уж пошла такая пьянка, то и вы меня послушаете. Вы что, действительно думаете, что я боюсь вашу анонимную шайку? Вам бы сыновей своих пугать такими речами, а не меня. Если же с головы моих будущих жен или моих людей хоть волос упадет, или ветерочек рядом завеет, а вы сами начнете рыпаться то и я стоять не стану. Вначале сверну шею вашим соплякам, прямо так же, как сделал это до Давыдову. После возьмусь за ваших прелестных жен. Хищная улыбка переросла в оскал, а сам я невольно взглянул на достаточно привлекательных женщин неподалеку, отчего гримасы князей полыхнули сущей ненавистью. «Вижу, они у вас более чем годятся для постельных забав. А когда вы довольны играю с ними...» То напоследок побеседую с вами. Как видите, не одни вы умеете угрожать. Правда, сейчас, сейчас это лишь слова. С миролюбивой улыбкой заключил я, поочередно глядя в налитой яростью глаза князей. Не так ли? Но в ответ, кроме молчания и волн свирепого гнева, не получил ничего. Что ж, так и думал, кивнул довольно я им. Честь имею, господа. Берегите себя и своих близких. А то хунгузы что-то расшалились. Трепещи, Ркуима, Вот ведь суче племя! Кухаркины сыны кому только угрожать вздумали! Перережу глотку каждому! Прикончу это швали, если вздумают рыпаться. Ох, бездна, дай мне силы и терпения. Правда, все мои душевные проклятия и терзания остановил тихий голос Ростислава. Как понимаю, разговор с князьями не задался. Успехнулся парень, оказавшись рядом, и внимательно стал наблюдать за разгорающейся схваткой Юсуповой головина на арене. «Пустое!» — отмахнулся я. «Настя говорит, что глава рода Лазарев куда-то собрался. Надеюсь, ты понимаешь, что я с тобой?» «Разумеется, я дал тебе обещание, и пора его исполнить», — расслабленно кивнул я и, повернув голову к нему, — Стал наблюдать за настоящим штормом в глазах цесаревича. «То есть?» — хрипло прошептал Романов. «Мое состояние проклятия». «Так и есть. Но понадобится твой самолет и пара-тройка машин. Подготовишь?» «Для начала в научных целях. Есть одна идея, нужно проверить». Однако ответа на данный вопрос уже попросту не требовалось, потому как дрожащие пальцы будущего императора крепко сцепились на моем приплечье а сама она вдруг гулко сглотнула. «Когда и куда отправляемся?» Второе кольцо. Новосибирское княжество. Новосибирск. Аэропорт имени Морозовых. Декада спустя. «Захар, это ведь то, что я думаю?» — хрипло зашептал мне на ухо Киртайс, взволнованно оглядываясь по сторонам пока остальная часть группы, включая Саревича, загружала все наши изгоевские пожитки по автомобилям. «Все так, мой остроухий друг». Хм. «Ладно, по машинам. Хорош стоять!» «Так куда едем, Захар?» — с довольством вопросила Анастасия, подставляя свое лицо под падающий снег, а затем ловко запрыгивая во внедорожник за рули. Похоже, в родных краях Морозова была более, чем в приподнятом настроении. «Как понимаю, в тайгу, да?» С не менее довольных Хари обратился ко мне Романов, предвкушая веселье в обществе со своей сердечной подругой. В Таингу, Ваше Высочество, тихо отозвался я, вдыхая ледяной воздух и с улыбкой наблюдая нурским взором за огромным заснеженным лесным массивом вдалеке. В Таингу.